Страница 404. Письмо 54. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1856 год, мая 10 -го, Петербург. Дорогая тетенька, вы, наверное, беспокоитесь, что я давно не пишу и не приезжаю, обещав быть на второй неделе после Пасхи. Представьте себе, уже более двух месяцев тому назад я подал рапорт. И целый месяц меня уверяют, что я получу отпуск через несколько дней, а его нет и до сих пор. Примечание первое. Позавчера подал вторичный рапорт и думаю, что смогу уехать не позже, как через неделю. Значит, через две недели я буду у вас в Ясном. В Москве собираюсь пробыть несколько дней и съездить к Троице. Примечание второе. Не сумею выразить, как неприятна мне эта задержка. Начинается лучшая пора лета, а я принужден ее проводить здесь. Я кончил свои гусаров, повесть, и ничего нового не начал. Да и Тургенев уехал, которого я чувствую теперь это очень полюбил, несмотря на то, что мы все ссорились. Примечание третье. Так что мне бывает ужасно скучно. Во всяком случае, до свидания, дорогая тетенька, и напишите мне несколько слов. Где вы? Как поживают Машенька и братья? Лев. Примечание. Первое. Смотри письмо 52 и примечание первое к нему. Второе. В Москве Толстой находился с 18 по 27 мая в Троице Сергиевой Лавре, Где жила Юшкова он провел 19 и 20 мая. Третье. Тургенев 5 мая уехал из Петербурга в свое имение Спасское. Конец примечаний.